Нота Китаю Чаще и чаще глаза кидаю К оскаленному Китаю. Тает или стоит, не тая, Четырехсотмиллионная туча Китая. Долго ли будут шакалы стаи Генеральствовать на Китае? Долго ли белых шайка спитая Будет пакостить земле земли Китая? Дредноуты Англии тушей кита Долго ли будут давить Китай? Руку на долгую дружбу дай сотни Сотнемиллионный рабочий Китай. Давайте, китайцы, вместе с Китаем, С империалистами счеты сквитаем. Но не мерещится пусть Китаю, Что угрозами нас закидают. Если белогвардейская стая — К нашим границам двинет с Китая, с тесним винтовки, шинели, скатаем, Выйдем в бои с генеральским Китаем. 1929 год. Американцы удивляются. Обмерев, с далекого берега СССР глазами выев, Пристав на цыпочки, смотрит Америка, не мигая, В очки роговые. Что это за люди, породы редкой, Копошатся стройкой там, поодаль? Пофантазировали с какой-то пятилеткой, А теперь выполняют в четыре года. К таким не подойдешь с американской меркой. Их не соблазняют ни долларом, ни гривною и они во всю человечью энергию круглую неделю дуют в непрерывную. Что это за люди? Какая закалка? Кто их так в работу вклинил? Их не гонит никакая палка, а они сжимаются в стальной дисциплине. Мистеры, у вас практикуется истори деньгой окупать строительный норов, Вы не поймете, пухлые мистры, корни наших коммунаров. Буржуи, дивитесь коммунистическому берегу, на работе, в аэроплане, в вагоне. Вашу быстроногую и знаменитую Америку мы догоним и перегоним. 1929 год.